Светлана Белоусова. Академия злого колдовства. Глава 1 Эти странные письма начали приходить в начале лета. Я вообще, если честно, удивилась самому факту присутствия конверта в моём почтовом ящике. Уже давным-давно никто, никому не пишет вот таких настоящих писем. Открыла. Внутри, на плотной бумаге, украшенной золотистыми вензелями по углам, значился следующий текст. «Поздравляем, вы приняты в АЗК. Свяжитесь с вашим куратором». Я такой аббревиатуры отродясь не видела. Ну, знаю АЗС. Хотя вряд ли эти вещи идентичны. Да и как можно автоматом, без моего участия, принять меня же на заправку... «Королевой бензина, если только...» Первое письмо прочла и выкинула, не сомневаясь. Однако через неделю пришло новое, потом ещё одно. Думаю, ну какой-то шутник издевается. Вообще перестала открывать конверты, просто сразу выбрасывала. Но история эта получила крайне неожиданное продолжение. Как говорил один умный человек, смеркалось. Я, соответственно, пришла с работы и сидела на родной, скромной кухне своего родного, скромного дома, тихо ненавидя всех и вся. Естественное состояние после трудового дня в торговле. Слова в голове присутствовали только матерные, поэтому стук в дверь несколько преувеличил мое и без того весьма ощутимое раздражение. К тому же, учитывая, что жилище, доставшееся мне по наследству, вид имело более похожий на теремок, в который при желании имели возможность забраться все, кому не лень, и мышка-нарушка, и лягушка-квакушка, и если очень постараться, то даже медведь. Причём, как и в сказке, только сверху, внутри не поместится. То заявиться мог то угодно, начиная от соседки с её вечными проблемами и заканчивая случайным алкоголиком, промахнувшимся с адресом. Честно сказать, горешным делом подумала притвориться, будто меня нет дома. Но неизвестный посетитель настойчиво постучал второй раз, причём очень уверенно, по-хозяйски. Пришлось встать, дойти до двери и открыть её. Даже в маленькое коридорное окошко не посмотрела. Если воры оценят моё убогое жилище, расскажу им про долги и кредиты, может, наоборот, помогут чем. Ну или на дело возьмут. Однако в итоге сцена вышла достойная триллера. На улице во всё лупил дождь, темень стояла хоть глаз с калей. Открываю дверь и вижу фигура, высокая, в тёмном плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. Я молчу. Оно тоже. Оно, так как совершенно не ясна пока половая принадлежность. Что надо? Сил любезничать не было совсем. И тут названный гость берёт меня за плечи отодвигает с дороги, а потом совершенно нагло проходит в дом. Вода при этом беспардонным образом льется с его одежды, а обувь оставляет грязные следы. Я всеми фибрами души ощутила, как и без того плохое настроение. Стало еще гаже. «Эй, вы кто вообще От чего Отчего-то страха не было. Даже если маньяк, то большой вопрос, кому нужно больше бояться. Я, к примеру, учитывая финансовые трудности последнего года, выгляжу лет на 10 старше родного возраста. В реальности 25, а при первой встрече не меньше 30 с большим хвостиком дают. Да и при второй тоже. Когда нет денег, а вся зарплата уходит на кредиты, сложно соответствовать новым веяниям красоты и моды. Плюс из одежды на мне старые потертые джинсы и толстовка, купленные еще в университетские годы. Гость остановился посреди комнаты, большую часть заполнив собой, а потом, осмотревшись, задал очень странный вопрос. «Ты с собой вообще ничего брать не будешь?» Голос был мужской, очень приятный. Такой, от которого мурашки. У меня они тоже бежали, но, честно сказать, исключительно по причине отсутствия отопления. «Ну, для начала, куда?» Я подошла ближе и стала почти напротив незнакомца. Глубокий капюшон категорически мешал мне разглядеть лицо. Тебе много раз приходило извещение о поступлении в АЗК. Последнее письмо точно обозначило дату, когда нам предстоит отправиться в путь. Так, я, возможно, повторяюсь, но спрошу ещё раз. Куда? Слушай, ты странная. Неужто так туго соображаешь? Говорю же в АЗК. Гость, наконец, скинул свою хламиду, и я чуть не села на пол. От неожиданности сказать, что он был хорош, это не сказать ничего. В голову лезли только поэтические сравнения и художественные эпитеты. Светлые цвета белого золота, волосы растрепались от сырости и с беспорядочными прядями падали на идеальное лицо незнакомца. Небесно-голубые глаза, обрамлённые, господи, я даже слова использую свойственные любовным романам. Длинными, удивительно тёмными для подобного типажа, ресницами. Смотрели иронично, с сарказмом. Губы чуть более пухлые, чем принято в понятии мужской красоты, мысли рождали исключительно грешные и неприличные. Но с маленькой горбинкой, которая его ничуть не портила, упорно вызывал в голове воспоминания о героях древней Эллады. И вот этот образец мужественности и брутальности, потому как увиденное вполне позволяло предположить наличие сильного, привлекательного тела, стоял посреди моей комнаты и задавал мне странные вопросы. Я в одну секунду решила, если он сумасшедший, а с моим везением это вполне возможно, ничего страшного. С подобной внешностью даже справка из психбольницы простительна, тем более по нашим временам, когда мужчины Словно редкий вид скоро будут заноситься в красную книгу. Ну, и? Видимо, я немного подвисла от восторга. «А, да, что?» — тряхнула головой, прогоняя это наваждение. вождение. «Вещей с собой брать не будешь, может и верно, здешняя одежда тебе ни к чему, всё равно носить ты её там не сможешь. Ну, тогда не будем терять время и идём». Красавец повернулся и вознамерился направиться к двери. Вот уж нет. Я загородил ему дорогу. Не с тем умыслом, конечно, чтобы взять в плен, а потом реализовать свои тайные фантазии. Хотя, каюсь, желание было. На задворках сознания мелькнула парочка сценариев с сантехником и полицейским в главной роли. На самом деле, хотелось очень сильно узнать, а что вообще происходит. «Извольте, пожалуйста, объясниться, куда я должна идти и для каких целей». Эвана как меня торкнула от присутствия в доме красавца. Осталось только нюхательную соль достать из кармана и прикладывать её к носу, обмахиваясь веером. «Слушай, я устал. Сильно. Не понимая, что за представление ты разыгрываешь. Переходы — дело тяжёлое и неблагодарное. «В этот ужасный мир шёл только из-за тебя. Вот к таким играм совсем не готов, идём уже». Блондин снова попытался переместиться к двери, но я схватила его за ладонь, и тут произошло нечто очень странное. С его запястья на моё скользнула маленькая аккуратная змея, обхватила наши руки, связывая их воедино, а потом внезапно цапнула меня мелкими, но очень острыми зубками — подтянула хвост и благополучно впечаталась в кожу татуировкой. «В мою хочу заметить кожу!» Я от неожиданности снова вскрикнула, ну, потому что реально больно, а затем просто уставилась на свою руку, которую теперь, словно браслет, обвивал рисунок змеи. «Это что?» Посмотрела на блондина и ткнула для верности указательным пальцем. Потом плюнула на изображение, потерла бедро, Сволочная гадина стала только заметнее. Что интересно, красавец выглядел не менее ошарашенным, чем я. Он быстро задрал рукав своего плаща. На мужском запястье наблюдалась точно такая же татуировка. «Что это?» Я повторила вопрос ещё раз, изо всех сил стараясь не устроить истерику. К счастью, в любых критических ситуациях мой мозг не превращался в желе, а наоборот, собирался и начинал мыслить максимально быстро. Только подобная особенность организма являлась причиной, что я в данный момент не бегаю с криком по дому, выдирая волосы на голове, причём не факт, что на своей. Ну, потому что варианта 2: Либо я сошла с ума, и всё это мне меречится, либо... Либо я сошла с ума. Возвращаемся к первому варианту. Второго. Выходит, нет? «Ты зачем у меня миру забрала?» Красавец поднял взгляд, в котором отчетливо поблёскивало, переливаясь цветами почти что ненависти, отвращение в его наичистейшем виде. «Я забрала? Э Это... оно, оно само! Зачем мне... зачем мне нужна татуировка? И, и как? Как оно от тебя перелезло ко мне? И почему сейчас оно стало вот таким?» «Ты чего придуряешься? Правда, говорят про твой род. Хитрые стервы, с которыми только глаз да глаз нужен. Зло в чистом виде. Не зря вас по мирам раскидывают до нужного времени. А то свое бы давно в пепелище превратили. Честно говоря, мне ужасно хотелось стукнуть его чем-нибудь. Побоялась лишь потому, что человек и так с головой не дружит. Несет охинею полную. Вот так стукну, совсем крыша тютю -тю. «Всё, хватит. Отсюда пойдём, пока ты ещё дел не натворила». Блондин сунул руку в карман и вынул оттуда горсть золотистой пыли. «Серьёзно? Просто золотистую светящуюся пыль?» Я нервно хихикнула. «По всему, выходит, с ума сошёл не только он, но и, похоже, я. Сначала живые татуировки. Теперь, значит, пыльца феи, как её в мультфильмах показывают. Но очень похожие именно на это». Красавец подкинул пыль в воздух, и она, окружаясь, начала опускаться на нас. В секунду откуда-то подул ветер, сначала слабый, но буквально сразу же он начал набирать силу. Вот тут мне реально стало не по себе. «Что это вообще происходит?» Приходилось кричать, потому что слабенький сквозняк уже превратился в настоящий локальный ураган, который заворачивался вокруг меня и блондина. «Сказал же, отсюда пойдём!» Я тщетно пыталась высказаться, что легче от его слов не становится, как и понятнее, но эта мелкая пыль забивалась в волосы, нос, рот. Не выдержав, зажмурилась и чихнула. Тут же наступила полная тишина. Я осторожно приоткрыла один глаз. Лес. Шумит, еле слышно, шевеля листочками. Солнышко светит. «Хорошо. Благодать. Лес?» Вот здесь моя, в общем-то, крепкая психика не выдержала. Я резко развернулась и рванула подальше от этого странного красавца, внёсшего в мою жизнь полное сумасшествие. Так как пыль по-прежнему оставалась на лице, и даже активно хлопая глазами, я не могла от неё избавиться, то закономерно, прямо с разбегу, лбом усандалилась о первое попавшееся дерево а точнее о его ветку, от отчего, высоко вскинув ноги, отлетела назад. Последнее, что запомнила, это милых маленьких девочек с крылышками, которые кружили над моей головой, пока я считала звёзды, мерцающие от удара перед лицом, и радостно щебетали о какой-то колдунье, вернувшейся домой.